«Устраивая себя передачей письма из рук в руки, и именно молча, я уже тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя в высшее надверсиловым положение, ибо отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству».